ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Весна подступила к тайге не спеша. До самого марта глубокий снег в ней был хрупким и рассыпчатым. Изузоренный следами рябчиков и глухарей, горностаев и колонков, отливал он холодной голубизной в тени, бриллиантами горел на солнце. Но с каждым днем яснее и выше становилось мартовское небо, и солнце все пристальнее и дольше разглядывало тайгу, словно примиряясь, откуда приняться за дело. После буйных ветров и метелей деревья стали пасмурные и голые, с ветвями, покрытыми коркой льда. В самый тихий безоблачный полдень до каждого дерева дотронулось с доброй улыбкой солнце, и оттаяли, распрямились ветви, обрадованно потянулись навстречу его лучам. По всем солнцепёкам запахло смолистой горечью, винным духом багульника и подталым снежком. С приближением весны сильнее затасковали в своих землянках курунзулайские лесовики по белому свету, по деятельной жизни. С раннего утра свободные от нарядов люди спешили разбрестись по тайге. Одни шли охотиться, другие собирать на таежных болотах клюкву или просто посмотреть с какой-нибудь горной вершины на зазывно синеющие дали Увидеть с волнением дымок над далеким людским жильем, уловить в с юга ветре будоражливые запахи весны. И когда подходила пора возвращаться в сумрачную теснину к душным и низким землянкам, где за долгую зиму все так надоело, ноги через силу несли их туда. Роман, давно перечитавший по нескольку раз имевшиеся у бродищего десяток книг, целыми днями пропадал в тайге. С ружьем за плечами уходил он по тропам за перевалы — неутомимо разыскивая места зимовок кряпчиков и тетеревов. Как добычливый охотник всегда имел он в своем распоряжении одну из двух бывших в коммуне двустволок. Скупой для других, Семён Забережный, ведавший запасами дроби и пороха, никогда не отказывал в них роману. В первых числах марта Варлам Бородищев отправился для очередной разведки в Курунзулай и другие окрестные села, где имелись у лесовиков верные друзья — Роман вызвался проводить его до первого перевала и поздно вечером вернулся назад, подстрелив по дороге пару тетеревов. Семен немедленно выпотрошил тетеревов и передал их дежурившему на кухне Федоту с приказом организовать на ужин жаркое. «Только жарить жарь, а пробовать не смей!» Зная аппетит и характер Федота, предупредил он его. «Тогда давай сучи нитки и зашивай мне рот!» — рассмеялся Федот. «Иначе за сохранность этих птичек не ручаюсь!» После ужина все лесовики, за исключением часовых и дневального, собрались в штабной землянке. Пользуясь отсутствием Бородищева, который терпеть не мог пустого времяпрепровождения и часто угощал их собственными докладами на всевозможные темы и громкими читками романа, лесовики затеяли картежную игру. Играли в молчанку, в которой малейшая ошибка против правил игры наказывалась битьем картами по носу. Всякий раз причин для взаимного битья и действительных, и ловко придуманных находилось только, что редко кому удавалось выходить из игры небитым. Игру прекратили далеко за полночь. Выйдя из накуренной землянки, Роман ахнул. Нерушимая тишина стояла в тайге. И волнующе пахло в сырой теснине горной таволошкой, сладковатой древесной гнилью. В землянке, где жили мунгаловцы, было жарко натоплено. Роман разделся, улегся рядом с Семеном на скрипучие нары и долго не мог заснуть в невыносимой духоте. Только под утро, когда в землянке повыстыло, забылся он крепким сном. Разбудил его веселый голос Бородищева, распахнувшего на низенькую набухшую дверь. — Эй, за сони! И как это вам не стыдно дрыхнуть до такой поры? На улице солнце обед показывает, а у вас и завтраком не пахнет! — зычно босил Бородищев, стоя в дверях. Удивленные его неожиданным возвращением, обитатели землянки все разом поднялись и стали одеваться. Все поняли, что что-то случилось, раз он прикатил обратно. Федот, запустив Петерню в свои волосы и позевывая, спросил его. «Что так скоро?» Бородищев бросил на нары мешок с хлебом и стал развязывать воротник своей козлиной дахи, не торопясь с ответом. «Да не томи ты душу, Варлам Макарьевич!» «Подожди, узнаешь. Хорошие дела начинаются». Теперь по двадцать часов в сутки спать некогда будет. На дворе весна, и нам пора из наших берлог на свет божий вылезать. В мешке тут у меня пшеничные калачи. Давайте разговляйтесь поскорее, да приходите в штаб. Большой разговор у нас, ребята, будет, шибко большой. И так же шумно, как появился, Бородищев покинул землянку. Следом за ним вышел на двор и Роман. Он сразу ослеп от яркого солнечного света, от снежного блеска. А когда огляделся, увидел. Снег на скате землянки, обращенном к солнцу, весь растаял. Крыша влажно блестела и дымилась. Роман с удовольствием потянул в себя воздух и снова, как ночью, уловил запахи пробуждающейся природы. «Весна! Как есть весна!» — подумал он с радостью и стал умываться мокрым снегом. Из дверей землянки высунулась голова Федота. «На, лови!» запустил в него Роман комком снега. Федот не успел отвернуться, и комок угодил ему прямо в лицо. С медвежьим рыком вылетел тогда Федот из землянки, схватил Романа в охапку, и они стали бороться. Вывалившись в снегу, вернулись в землянку запыхавшиеся, возбужденные, и принялись уплетать бородищевские калачи. Семён, посмеиваясь, наблюдал, как работали они челюстями, и на всякий случай отодвинул подальше в сторону свой пай калачей. Когда все собрались в штабную землянку и расселись по нарам и чуркам, заменявшим стулья, Бородищев выколотил о край стола свою потухшую трубку, спрятал ее в кисет и сказал. — Ну, дорогие мои товарищи, пожили мы на волчьем положении, а теперь пора и честь знать. За перевалами совсем весна, по солнцепекам уже полы пускают. Надо и нам пустить на все Забайкалье вешний красный пал — «Да такой, чтобы все атаманы и генералы не могли его потушить!» И все находившиеся в землянке вдруг увидели, что Бородищев вовсе не такой нудный оратор, как казался им прежде. «Дело, говоришь!» — пробурчал Федот. Бородищев продолжал. «Привез я хорошие вести. Наши соседи, алтагачинские лесовики, даром времени не теряли. Они в Курунзулае сотню семеновских казаков наполовину заагитировали». «Ждут нас казачки, чтобы перейти на нашу сторону. Нужно нам это дело так обделать, чтобы вся сотня в наших руках была. А как управимся с ней, далеко разнесется она смолва. молва. Все, кто скрывается в лесах и сопках, потянутся к нам. Всем надоело даром небо коптить, все в бой рвутся». Бородищев вытащил из кисета трубку, набил ее нестерпимо вонючим своим самосадом и хотел было раскурить, но раздумал и положил на стол. Начнем мы, товарищи, с малого. Нас двадцать семь человек. Анон борзинцев восемнадцать, но этого бояться нам нечего. Маленький камушек вызывает в другой раз такую лавину в сопках, которая столетние деревья как щепки ломает, реки запруживает. Положение сейчас именно такое, что нашим камушкам мы вызовем лавину народного восстания. Теперь не восемнадцатый год. Теперь люди на собственной шкуре испытали, кто такой Атаман Семенов. Его карательные отряды нагайками и шампалами многих научили уму-разуму. Мало сейчас таких найдется, которые скажут «Моя хата с краю». Сегодня к вечеру мы выступаем. Только прежде чем начнем мы это великое дело, нужно, чтобы каждый из нас принес святую и нерушимую присягу на верность революции, на верность простому народу. Согласны со мной? Согласны! Давай приводи нас к присяге!» закричали воодушевленные его словами лесовики. Бородищев достал тогда из нагрудного кармана рубахи в четверо сложенный лист бумаги с текстом им самим сочиненные присяги, над которым он вдоволь покорпел в глухие зимние ночи. «Встать!» — скомандовал он резко и властно. Оглядев дружно поднявшихся на ноги людей, сказал «Все повторяйте за мной!» и стал читать присягу. Голос Бородищева становился все сильней и звонче. Торжественная приподнятость и волнение его передались всем лесовикам. У Романа перехватило горло, и холодок восторга пробегал по спине, когда он повторял обжигающие душу слова. «До последнего дыхания я буду предан революции, буду честным и дисциплинированным, готовым на смерти подвиг борцом за власть советов». Если нарушу я эту мою присягу, пусть будут моим уделом вечное презрение народа и бесславная смерть. Закончив чтение, Бородищев поздравил лесовиков с принятием присяги и приказал готовиться к походу. На закате лесовики навсегда распрощались со своим таежным гнездовьем. Вытянувшись в цепочку, двинулись они к синеющему на горизонте перевалу. Тяжелые испытания, бесчисленные бои и походы ждали их впереди.